Глава девятая После того, как мы прокричали свое здравие и желаем, Демидов спустил в себя строгость, которую начал было набираться, когда мне отвечали на его противную ласку, но сделал нечто еще более для нас неприятное. — Вот, — сказал он голосом, который хотел сделать ласковым, и сделал только приторным. «Вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим!» Он кивнул Вистовому Ананьеву, который скорыми шагами вышел за двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, несших большие корзины с дорогими кондитерскими конфектами в изукрашенных бумажках. Демидов остановил корзины,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 И в одну минуту передача это пробежала по всему фронту с быстротою и с незаметностью электрической искры, и ни одна конфекта не была съедена. Как только начальство ушло, нас пустили порезвиться, мы все друг за другом веревочкою пришли в известное место, держа в руках конфекты, и все бросили их туда, куда было указано.